«Эймс», — позвал Синг, поднося к губам микрофон, — «твои солдаты готовы?» «По-моему, пришло время дать им сдачи. Если тебе и Кэпа удастся загнуть их фланг на гору, а Говсу и Китману потеснить их взорвавшийся авангард, мы загоним их на то самое место, куда и планировалось». Он нервно провел рукой по подбородку. «Ясно?» «Почему же все-таки эта тарганская наемница кажется ему такой знакомой?» «Ну что ж», — усталым голосом добавила Грета. Через полчаса мы окончательно узнаем, на чьей стороне победа. Она повернулась к наемнице. «Так ты, значит, диверсантка. Как тебя называть?» Женщина сверкнула очами, но сдержала гнев. «Меня зовут Артафера. Я хотела совершить вечернюю прогулку. Не понимаю, с чего это ваши люди столь проворно набросились на меня?» «Значит, прогуливалась. С ранцем, в котором было достаточно взрывчатки для того, чтобы поднять в воздух всю округу. — спросил усмехнувшись Синглер. «Ты настоящий профессионал в своем деле, не скромничай. Ты, конечно же, связана непосредственно с Тарганским сопротивлением. Может быть, даже с самими, Сэдди. Меня интересует один вопрос. Мы с тобой договоримся, наконец, или будем продолжать валять дурака?» «А я думала, ты будешь постарше. Слишком молод для дивизионного командира». «Ты тоже не особенно походишь на убийцу. Я всегда думал, что они звероподобные, отталкивающие личности». «А может, это очередной трюк Седи, использовать для достижения своих целей красивых женщин? Таких, как Тани Фист, например?» Арта закусила губу и отвернулась. «Насколько я поняла, мне придется принять смерть. Или, может, вы бережете меня, чтобы потом торговаться с нашими войсками?» «Когда они выпихнут вас с ваших позиций?» Краем уха Синтлер слышал доклады подчиненных ему командиров, которые продолжали поступать в оперативный отдел штаба. Одновременно он не отвлекался от пленницы. «Я полагаю, все зависит от того, как будут развиваться события в ближайшие полчаса. Не знаю, кто у них начальник, но он, несомненно, талантлив. Чувствуется уверенная рука, яркий ум и хорошая подготовка». Нам следовало поставить его на место еще час назад. Он чрезвычайно толково ведет сражение, профессиональный военный. Она рассмеялась. По профессии-то он как раз не военный, а наладчик компьютерного оборудования. Но у него хватит силы ловкости на то, чтобы вышвырнуть вас, реганцев в старге. Наладчик компьютеров? переспросил Синклер, оборачиваясь к окну, за которым сверкали молнии бластерного огня, привлекшие его внимание. В таком случае очень хочу, чтобы он выжил в этой битве. Профессия у него очень ценная, И будет очень жаль, если он погибнет. Потом я обязательно постараюсь привлечь его на нашу сторону. Нам такие специалисты нужны». «На вашу сторону?» Арта расхохоталась. «Боже, какой абсурд! Ты хоть понимаешь, риганское отродье, что несешь? Он воюет твоими имя Тарги!» Синклер отвернулся от окна и вновь встретился с ней взглядом. Выждав паузу, он проговорил серьезно: «Я тоже воюю во имя Тарги, Арта». Глаза ее сверкнули. Потом она нахмурилась и попыталась взглянуть на карту обстановки. На голографической картинке высвечивались разноцветные огоньки, символизирующие силы реганцев и мятежников, их передвижение относительно друг друга. Красные огоньки отодвинулись в сторону, а символы мятежников – захватили междуречный горный хребет, который располагался непосредственно за городом. Одновременно мятежники, разбросанные по обширным низинам, неумолимо оттеснялись на неприступные оборонительные укрепления хребта. Периметр битвы, опоясывающий веспу, оставался более или менее стабильным. Горный хребет доминировал над местностью, это была стратегическая позиция, возвышавшаяся над окружавшими ее низинами. И торганцы захватили эту позицию. «Кстати, как зовут твоего наладчика компьютеров?» – тихо спросил Синклер. «Я хочу поговорить с ним, пока не поздно». «Его зовут Бутла ответила она, и краска залила ее щеки. Синклер не видел этого, но уловил перемену в ее голосе. «Он твой любовник?» «Может, это более современный аналог моего отца?» «Может ли такое быть?» Что будет, если я увижу с ним? Кого я увижу перед собой? Версию Балентофиста, Что я увижу перед собой? Свои корни? Не твое дело. Он опустился на одно колено перед ней, продолжая открыто смотреть ей в лицо. Он протянул свою руку к ее связанной руке. Арта содрогнулась всем телом, словно через нее пропустили электрический разряд. Он коснулся пальцами ее нежной кожи. «Арта, ты поможешь мне?» «Мы все это можем остановить. Кому нужно, чтобы он умирал? Ни мне, ни Тарге, никому?» «Услышит ли он наш призыв, если он прозвучит твоим голосом?» «Мы могли бы объявить о прекращении огня и встретиться с ним». «Возможно, в разговоре нам удалось бы найти более приемлемый и менее кровавый выход из сложившейся ситуации. Как ты на это посмотришь, Арта?» Она зажмурилась, чтобы избежать влияния его гипнотизирующего взгляда, и закусила губу, как будто его настойчивый тон вызвал в ней внутреннюю боль. Собравшись с силами, она решила сопротивляться. «Нет, Риганин, об этом не может быть речи». «Пойми, я не враг тебе, Арта. Я не хочу уничтожить его», — горячо приговорил Синклер, а про себя подумал. «А может быть, я просто хочу сохранить ту тонкую нить с моим прошлым?» которую, кажется, нащупал. Она отвернулась, продолжая свою внутреннюю борьбу. Пауза затягивалась. Наконец, не глядя на него, она спросила предательски подрагивающим голосом. «Что заставляет тебя думать, Реганин? Что ты можешь уничтожить его? Каким образом? Ведь он захватил гору!» Синклер поднялся и отошел в сторону. Арта не смогла сдержать в груди вздоха облегчения. Дыхание ее стало более ровным. Гретта проследила за пристальным взглядом этой женщины и поняла, что та смотрит на карту обстановки. Даже дураку было видно сильное размывание флангов торганцев вокруг горы. Эта гора», – печальным голосом объявил Синклер, показывая рукой на тарганские позиции на карте обстановки. «Смертельная ловушка. В ее недрах мы запрятали реактор, снятый с энергетической установки поврежденного ЛС». «Через несколько минут мы окончательно загнем фланги тарганцев, лишим их возможности быстрого маневра и потом...» «И потом мы скажем им о том, что они сидят на пороховой бочке и потребуем безоговорочной сдачи в плен». Он снова повернулся к карте и пронзил ее взглядом будто иглой. «Мне хочется, чтобы люди остались в живых, честное слово». «Может, это поможет мне разгадать твой секрет и отыскать ключ к тайне моих родителей». Грета опустилась в кресло. Она переводила свой настороженный взгляд с Арты на Синклера и обратно. Только не будло, хрипло прошептала Арта. Рот ее скривился от страшного предчувствия. Боже, только не он! В ее глазах появился сумасшедший блеск. Она метала свои взгляды направо и налево, словно лазерные лучи. Дрожь пробежала по спине Синклера, когда он взглянул в лицо пленницы. Это было лицо безумной. Внутренний голос зашевелился в глубине его мозга и сделал свое предупреждение. Эта женщина сейчас ходит по лезвию бритвы. С одной стороны мир реальный, а с другой – нечто странное, непонятное и неизвестное. Будь осторожен, Синклер, она опасна. Она гораздо опаснее всего, что тебе когда-либо приходилось видеть. Ты согласишься выйти с ним на связь? Для того, чтобы спасти жизнь ему и его солдатам. Они нужны мне живыми, Арта. Они нужны Тарги живыми. Живыми, пойми!» Синклер вновь пересел перед ней на корточке и стал буравить ее взглядом. Она судорожно сглотнула, пытаясь избежать его взгляда. «Я буду...» Говорить с Бутлой Рэтом. «Не делай этого, Синг!» — предупредила со своего кресла Грета, «Это сумасшедшая! Она может выкинуть такое, что потом не поправишь!» «Это наш единственный шанс, Гретта, чтобы их спасти и убедить перейти на нашу сторону. Я собираюсь воспользоваться этим шансом. Через сколько времени все будет готово к взрыву?» Пока их продолжают теснить к горе, в зону досягаемости взрыва, «Если верить командирам подразделений, полная готовность будет с минуты на минуту», — ответила Гретта. «Ну так что, соединить нас с Бутлой «Если тебе не трудно», — грустно улыбнулся Синклер. «Посмотрим, получится ли у нас миротворческая миссия».